Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал. — Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый, затаенный смысл. рубль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 есть суета потому что жилет сверхполушубка не нужен как не нужно и то чтобы за нами ходили и нас прославляли суета затемняет ум сделавший кое что очень немного в сравнении с тем чтобы ты мог еще сделать владея безрасходным рублем ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня которые для тебя